Глава двадцать в а Последняя капля. Последней каплей на ч а ш е весов встало предупреждение от брата. — Помнишь, я говорил, что во всем подержу тебя и предупрежу, если м не будет что-то известно? — Издалека начал Тай, словно не хотел меня напугать. — Да, конечно. — Так вот, будь крайне осторожна, Василиса. Дядюшка Бобби в городе, и этот маньяк следит за каждым твоим шагом. Пожалуйста, не делай глупости. Только не сейчас, сестренка. Связь оборвалась, словно Тай не мог больше говорить. а р е ш е н и е было окончательно принято. Побег отменяется. Хочу я этого или нет, но должна пойти на этот закрытый прием, а после — будь что будет. Моей п о д г о т о в к а к вечеру традиционно занялась Рэйчел, назначив встречу в салоне у своего стилиста в центре города. — Ну что за вид, Лиса? Что за ужасные круги под глазами? — Вот кто из нас точно пошел в отца, так это она. Хоть волновали ее несколько другие вещи. Манеры были все те же. — С кругами мы справимся, — заверил стилист, осматривая меня, будто папа Карла у полена, из которого собирался выпилить буратино. — Здесь добавим немного ц в е т о м тут заматируем. — А волосы? — скривил нос р е й ч е Ну ты же знаешь, какая у меня есть волшебная маска. Засияют ярче, чем звездная пыльца. Слушая их разговор, складывалось ощущение, что я попала в настоящую психушку. Делайте уже, что хотите. То, как я буду выглядеть этим вечером, волновало меня меньше всего. Спустя два часа я едва ли узнавала свое отражение в зеркале. Нет, я оставала все той же, но в этом вечернем струящемся платье с жемчужным отливом и в сексуальных босоножках на тонких шпильках с т а л а п о х о ж а на девушку с красной дорожки. — Ну, как тебе, к а б л у к и Я же говорил, что ты их даже не почувствуешь, — настаивала р э ч е л «Ты знаешь, почему я избегаю такой о б у в ь мой врач?» «Перестань уже, Лиса!» — махнула она рукой. «Не будь такой занудой!» «Я все понимаю, но за пару часов ничего с тобой не случится. Сегодня ты должна блистать и ослепить Алекса, чтобы д о к у м е н т он подписал, не глядя. Со своей стороны я все для этого сделала. Теперь дело за тобой!» Попасть на этот закрытый прием, не имея п р и г л а ш е н и е оказалось не так-то просто. Когда охранник на входе, не обнаружив моего имени в списках, дал отворот-поворот, я было уже развернулась на р а д о с т я х сжимая подрагивающими руками ту самую папку с фальшивыми документами. Но не тут-то было. За мной все время следили, и звонок от р е ч у не заставил себя долго ждать. Но что застыло, как в к о п а н н а я Не получилось пройти через главный вход? Попробуй через черный для сотрудников. Не зря же мы два часа полировали твои перышки. Ну или через окно женского туалета на худой конец. Оно там довольно низко расположено. Сейчас скину схему здания. В такие моменты мне казалось, что мы вообще никакие не родные сестры. А ее нездоровая решимость откровенно пугала. Через окно туалета не поверила я своим ушам. На войне все средства хороши, — подбодрила р е ч у и тут же дополнила. — Только береги платье. И каблуки тоже. Хорошо и пошла. Через черный вход тоже проскользнуть не получилось. Оставался последний вариант. Будь я в джинсах и кроссовках, наверняка справилась бы с этим в разы проще. А вот в длинном платье, хоть и с приличным разрезом на бедре и распущенными волосами, ложенными волнами, которые всюду цеплялись, то и дело закрывая лицо, пришлось хорошенько раскорячиться. На мое счастье, в этом самом туалете никого не оказалось. и п о о т я делалась всего одной зацепкой, которую я тут же р а с п р а в и л в з г л я н у в на себя в зеркало и встретив там перепуганную девушку, глаза которой лихорадочно сияли от избытка адреналина, я невольно заговорила сама собой. — Что же ты творишь, Василиса? Ведь обратного пути уже не будет. После такого Алекс точно никогда тебя не простит. В груди что-то болезненно сжалось, словно сердце обмотали тонкой леской и продолжали тянуть за концы, врезаясь в вы без того поврежденную плоть. — Ну, где ты там? Все получилось. Высветилось на экране докучливого смартфона. И мне вдруг захотелось смыть его в унитаз. — Да, я на месте. Как раз направляюсь в зал. Коридоры раздались приближающие шаги и чьи-то звонкие голоса. Набрав полную грудь воздуха, я еще раз окинул себя критичным взглядом и поспешил выйти из укрытия. — Прости. Мне просто не оставили выбора. Так и крутилось и в голове, пока я следовал петляющими коридорами на з в у к и музыки и свет софитов, на лучах которых где-то там вдали мелькали силуэты з в а н ы к гостей. Олег заметил меня сразу, и я его тоже. ф р а к был к лицу этому идеальному мужчине, как и вся эта пафосная обстановка. Это я терялась под придирчивыми взглядами местной публики. Он же чувствовал себя здесь, как рыба в воде. Прервав разговор с каким-то важным мужчиной и его дочерью, хотя, скорее, это была слишком молодая жена, Каминский р и н у л с я мне навстречу. — Василиса, а ты здесь откуда? откуда — Откуда-откуда? Не рассказывать ж и м у как пробиралась на закрытый прием через окно женского туалета в обход охраны. И чуть не подрала платье, лишь бы он поставил свою размашистую закорючку на этих поддельных бумагах. — Привет. Тут для тебя срочные документы.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 заполненного мужчинами в одинаково черных ф р а к а х и женщинами, сияющими бриллиантами. — Вот черт! Только не это! — вырыгался он, заметив кого-то в толпе, и резко сменил направление. Но было уже поздно. Расторопная у г о ж е н н а я дама и ее молодая спутница стремительно сокращали расстояние, звучно цокая каблуками. — Алекс, да постой же ты, сынок! — прозвучал он а м в спину, и я вопросительно з а г н у л бровь. — Не понимаю. Чего это он вдруг удирает от собственной матери? Что-то прорычав, Каминский наконец остановился, и я вместе с ним, едва не врезавшись в мужскую грудь. Ощутив некоторую неловкость, я попыталась высвободиться и з а его захвата. Но куда там? Твердые пальцы на моем локте сжались еще крепче. Сам же мужчина неожиданно склонился к моему уху и заговорчески зашептал. «Подыграй мне, взамен проси, что захочешь». Обдумать сомнительное предложение мне не дали. Игра уже началась. «Дорогой, ты помнишь Фелисити?» — намекала его мать на блондинку с бегущими глазками, делая вид, что меня не замечает. «У ее родителей концерн на западном побережье». «Ах да, Фелисити, рад встрече». Алекс отделался формальным приветствием, в то время как его бесстыжая пятерня скользнула на мою талию, рывком притягивая к себе. — А это Василиса, моя невеста. На полном серьезе выдал он, не сводя у чистых серых глаз моего шокированного лица. — Невеста? — в унисон произнесли женщины, округлив глаза. — И я едва не произнесла это вместе с ними. — А что, собственно, вас удивляет? Я, наконец, встретил ту, которую так долго искал. Я и отреагировать не успела, как рядом оказались еще и его отец с младшим братом. С Филиппом мы уже пересекались в офисе. но близко никогда не общались. «Добрый вечер, Василиса!» Поприветствовал меня глава семейства, и м н о г о прищурив глаза и рассматривая гораздо внимательнее, чем делал это на работе. «Вот сейчас смотрю на вас и такое чувство, что вы мне кого-то очень сильно напоминаете», признался мужчина. «И у меня холодок пробежал по позвоночнику». «Ну, конечно, напоминает. Она же его личная помощница», с недовольством подметил Хелен. — Я вовсе не это имел в виду. к а о г о т о из старых знакомых, возможно, в Европе. А я, случайно, не мог знать ваших родителей? — Не думаю, — засмущалась я. — А она красотка. Поздравляю, братец. Переключил на себя внимание Пит, похлопав Алекса по плечу, а меня одарив каким-то слишком откровенным взглядом. — Рад знакомству, Василиса. — Взаимно. Пропищал я в компании всех этих акул, уже и сама вцепившись в руку Алекса, как в спасательный круг. Но это было еще не все. С волна почуяв наживу, рядом с нами закружили репортеры и заработали створки фотокамер, ослепляя яркими вспышками. «Улыбнись, дорогая!» — прошептал мне на ухо Алекс и поцеловал в висок, будто бы даже довольно происходящим. Уже завтра это фото появится на главной полосе Лос-Анджелес Таймс. «А уже сегодня разлетятся по соцсетям, не минуя вездесущих новок», — осознал я весь масштаб бедствия. Поздравления о предстоящей помолвке от абсолютно незнакомых людей посыпались на нас, как из рога изобилия. Не уверена, что хоть одно из них было искренним, но так и вся эта затея держалась непонятно на чем. Когда же нас, наконец, оставили в покое, я уже и забыла, с какой целью вообще пришла на прием. — Может, все-таки объяснишь, зачем это было нужно? — прошептал я, все еще пребывая в растерянности. — Конечно, объясню, только не здесь. а л е к снова потянул меня за собой. В этот раз вверх по лестнице, подальше от шумихи и суеты. Первая же дверь по коридору вела в просторное помещение, оформленное в стиле барокко. Изысканная мебель, г о б е л е н ы обилие зеркал и картин с золотыми рамами. Ощущение складывалось такое, будто мы в одно мгновение перенеслись в королевский дворец. Отодвинув для меня стул, Алекс присел напротив. — Ты ведь с л ы ш а л наш вчерашний разговор с отцом? Я кивнула. Забыть такое было сложно. Так вот, в прошлый раз, чтобы отговорить его от очередной бредовой идеи взорвать склад новок, я пошел на крайнюю меру. Понимаешь, родители с самого детства сватают мне эту Фелисити. Вот я и пообещала им, что обручусь с ней, если только за эти две недели сам не найду себе невесту. Естественно, я и думать забыл об этом, особенно с новостями о л е с е И если бы не твое появление сейчас... В общем, не знаю, как тебе это удается, но ты мой настоящий ангел-хранитель, Василиса. На последней фразе Алекс взял мои руки в свои и виновато склонил голову. вероятно, ожидая не самой лучшей ответной реакции на представление, которое только что устроил. Но меня волновало совсем другое. — Так ты не одобряешь эту войну с конкурентами? А как же твой план против новок, который ты не стал посвящать даже отца? — Нет никакого плана. Ты же знаешь меня, Василиса, это не мои методы. Заверил Алекс, глядя мне прямо в глаза. — А по-другому отца просто не остановить. Пусть лучше д у м а ю т что я с ним заодно, и тогда ничего не предпримет сам. Кажется, в этот самый момент я по-настоящему умерла. Я прежняя, одинокая и запуганная девочка. Сердце так точно остановилось. Все мои страхи и опасения, которые где-то внутри разрослись до размеров огромного мегаполиса, обрушились подобно карточному домику. На глазах проступили слезы раскаяния или очищение от всей этой грязи, Как я могла быть так слепа и не замечать очевидного? Как вообще решилась предать единственного близкого человека? Алекс не такой, как его или моя безумная семья. Я и прежде знала это, но в какой-то момент позволила себе усомниться. А эти фальшивые документы, что я едва не отдала ему на подпись? Да пусть катятся к черту все Новок со своими подлыми аферами. Что бы они там ни задумали, я больше ни дня не буду их марионеткой. Алекс, серые глаза встретились с моими, но я уже не боялась, что он отвернется от меня или разочаруется. Я твердо знала, и этот невероятный мужчина обязательно меня поймет и простит, пусть даже не сразу. А еще я верила в нас и наше светлое чувство. Мне тоже нужно кое-что тебе рассказать.